Джозеф Пистони, Ричард Вудли, Донни Браско, «Моя тайная жизнь в мафии», правдивая история агента ФБР Джозефа Пистоне. Издательство «Питер», 2023 год. Леденящий кровь репортаж из самого сердца мафии, United Press International. «Вот он, документальный жанр во всей своей красе, бескомпромиссный, убедительный, захватывающий, пугающий своей откровенностью» – «Торонто Стар». «Напряжение нарастает со скоростью пулеметной очереди, повествование разворачивается в лучших детективных традициях, но главная интрига соткана ледяными нитями реальности» – «Джозеф депистоне истинный герой Америки» – «Вирджиниан Пайлот». «Целая россып имен» и невероятных подробностей про засегдаты в сомнительных заведениях. Нью-Йорк Дэйли Ньюс. Очередное разоблачение. Если вы хотели знать о мире мафии абсолютно все, у вас теперь два способа – влезть туда самостоятельно или прочитать воспоминания Пистоны. Кантон-репозиториум. Высший пилотаж. Дэйтен Ньюс. Джорнал Хэроллд. Предисловие Дмитрия Гоблин-Пучкова. Говорят? Говорят. что 75% продаваемых книг — это детективы. Гражданам безумно нравится узнавать, кто кого зарезал, избил и ограбил. Все страшно любят детективы, как книжные, так и киношные. Соответственно, читать и смотреть про бандитов любят тоже. Книга под названием «Донни Браско» про сотрудника ФБР, которого внедрили в итальянское преступное сообщество, где он шесть лет вел оперативную работу. На мой скромный взгляд, это вообще лучшая книга на данную тему, написанная в США. Понятно из тех, что я читал. В книге нет никакой гламуризации преступности. Нет красивых героев, как в «Одиннадцати друзьях Оушена», вроде Брэда Питта и Джорджа Клуни. В книге показаны обычные уголовники, все как один натуральный мразь, ничего гламурного в них нет. В плане реалистичности книга сильно превосходит одноименный фильм – потому что в книге нет актеров, любимцев публики Джонни Деппа и Аль Пачино. «Донни Браско» — это взгляд на этническую американскую преступность изнутри. Кто кого убил, кто кого кинул, никакого прославления бандитизма и уголовщины, местами читается как полицейский протокол. Никаких ловко украденных миллионов долларов, никаких роскошных особняков и прекрасных дам. Все сильно проще. Вот итало-американские уголовники — А вот их достаточно скромный быт. Речь не о лихих грабежах и кутежах, а о людях. Один мент, другой бандит, и то, как мент неизбежно превращается в бандита, и как строятся взаимоотношения это знакомо. Перед нами натурально пособие по внедрению в ОПГ шаг за шагом, без лишних телодвижений, без шума и пыли. Что делать можно, а чего нельзя категорически. Когда надо говорить, а когда лучше молчать. Что можно говорить и как. Наглядно показано, как заслужить авторитет у бандитов и при этом сохранить верность закону и своим принципам. Дональд Дони Браска это оперативный псевдоним. Настоящее имя главного героя Джозеф Доминик Пестоне. От его лица и написана книга, где он, не без доли иронии, с самого начала предупреждает читателей, что останется жив и относительно невредим до последних страниц захватывающей книги. Единственный минус всю оставшуюся жизнь он будет вынужден скрываться и придумывать себе новые легенды. После разоблачения и судебного процесса уголовные авторитеты сулили серьезные деньги за голову браска Было за что. В городе Нью-Йорке работают пять крупных мафиозных семей — Гамбина, Луккезе, Дженовезе, Коломбо и боннан И дони Небраско перешел дорогу им всем. Пистоне пишет. «Многое зависит от того, насколько ты уверен в себе».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 но его регулярно спасала изначально тщательно выстроенная репутация среди уголовников, хрупкая вещь, которую укрепляют мимолетными впечатлениями, пройденными спонтанными проверками, интуитивным чувством момента, ну и, конечно, трезвый ум и хладнокровие. В 1983 году на вручении награды генерального прокурора США торжественно объявили, что ни одному оперативнику не удалось проникнуть в преступный мир так глубоко, как это получилось у Пистоне. По силе воздействия я бы поставил дони Браско сразу за книгой «Крестный отец». И там, и там авторы прекрасно владеют предметом. Настоятельно рекомендую к прочтению.